Глава 91. Индия. Хайдарабад. Воскресенье. 18.40. Ароматы куркумы, зиры, кориандра и имбиря витали в воздухе, наполняя пространство благоуханием индийского карри. Ильядир с большим наслаждением ужинал. На террасу, где любил проводить время когда-то его отец, вошел брат Индра. — Приятного аппетита! — произнес он. — Присоединишься? — Нет, спасибо. Поем дома с семьей. Ильядир, понимающе кивнул. «Хоть он и старший брат, но семьи у него не было. Вся его жизнь наполнена только древними летописями, предметами старины и религией. И его это вполне устраивало». «Что хочешь сказать?» — спросил Ильядир. «Один мой человек в аэропорту видел нашего знакомого Виджетунга. С ним был высокий белый мужчина». «Как он выглядел?» «Спортивный, широкоплечий, блондин». «Это же Смирнов», — сказал Альедир, доедая Кари с рисом. «А куда направился Виджетунга?» «У него был билет в Пакистан». «Пакистан?» Аль-Едир вытер губы салфеткой и задумчиво посмотрел в темнеющее небо. «Пакистан», — повторил он. «Что ему там надо?» «Понятия не имею», — покачал головой Индра. «Может быть, путешествует». Аль-Едир посмотрел на брата. Сейчас тот явно был не лучшим советчиком. «Хорошо, спасибо за информацию». Индра скрылся в доме, оставив брата размышлять в одиночестве. Это лучшее, что сейчас нужно Альедиру. Он точно знал, ведь Житунга уехал не путешествовать. Здесь было другое. Знал ли историк, где находится Смирнов? Мог. Но откуда? У него создавалось впечатление, Смирнов не очень хотел общаться с этим странным ученым. Значит, у Виджетунга есть другие каналы для определения местонахождения Смирнова. Стоп остановил себя Альядир. С чего он вообще взял, что Виджетунга интересуется статуэткой? А вдруг он приехал в Индию помочь той иностранке, фамилию которой у Альядира не получилось выговорить, а не забрав статуэтку у Смирнова, он действительно поехал путешествовать? Альядир вздохнул. Не давалась ему эта история пока, но никак. «Ладно», — решил он, — «надо ждать». А ждать он умел.